Глава 14. Битва умов. Академия Владыки Демонов, верхний этаж Башни Союза. Рэмнет показывал шторы с Миссой и Элеанорой Засией, и Миша с Сашей победили своих противников. Ха. Четыре злых царя заключили союз 2000 лет назад: Царь Проклятий, Царь Тлеющей Смерти, Царь Алых Надгробий и Царь Загробного Мира. В мире демонов посилия уступали только тирану владыки демонов. Демоны прозвали их четырьмя злыми царями из уважения и страха перед их могуществом. Они никогда не обеднели друг с другом из-за сильного самолюбия и несовместимости разных политических лагерей, за исключением мировой войны. Удивительно, что сейчас, в мирное время, они вдруг решили объединить усилия. Я был бы рад, если бы они поладили, но тут другой случай. Ну так что, Так сказала, что хочет просить меня возврат битвы умов. Но был не против подождать, пока их отделают. Зико усмехнулся, услышав мой вопрос. Он словно хотел сказать, что проигрыш подчиненных четырёх царей был частью плана. Величество, Боже дитя, я уверен, что проницательный владыка демонов Анос должен был заметить, что ему может быть кто-то из ваших подчинённых. Вот он, значит, как. 2000 лет назад Назгалия хотел, чтобы Божий дитя на свет родила великий дух Рано. Если бы я тогда не успела вовремя, или он дотянулся до неё своими лапами после того, как я переродился, она бы сейчас была беременна дитём Бога. Если миса действительно дочь великого духа Рано, она вполне может быть божьим дитя. Кроме того, Назгалия помог Жорги превратиться в магию. То, что он использовал ненавидивший Вадимана в Жергу как приманку, а главную ставку сделал на то, что Элеонора родит сосуд божьего дитя вполне естественно. То есть божье дитя может быть здесь. И она конец Динаджксис. Если Миша родилась из вмешательства богов, то её появление на свет должно быть какой-то целью. Динаджксис могла изначально быть заклинанием для рождения божевого дитя сразу после моей реинкарнации. А если так, то божем дитя могут оказаться Миша с Сашей в своей обеднённой форме. И одинжды использовав Динаджксис на прошлой войне, и осуществив слияние, их божественное естество стало сильнее. Поэтому, когда её основа оказалась на грани гибели, И магическая сила возросла, божественная сила Миши начала пробуждаться. Возможно, именно по этой причине она смогла применить свою феноменальную, практически божественную магию созидания и создать ложный Дальзагейт. Ты действительно прав, Зик. На странно, что Царь тлеющей смерти специально делится с вами этой информацией, будучи союзником Назгарии, при том, что ей сам бы до этого дошло временем. Им нет никакого смысла просто брать и раскрывать информацию божьим детям. Учитывая сказанное Зиком ранее, цель у них может быть лишь одна. Так вот она, значит, как. Ты собираешься использовать известную тебе информацию как ставку и попросить меня вызвать битву омов? Он улыбнулся, будто знает, что я об этом догадаюсь. Меньше от владыки Демонофанасы я и не ждал. Вежа его не только сильная. Зик нарисовал магический круг Зекта. Давайте я объясню правила. Вы будете задавать мне вопросы, а я честно на них отвечать. Однако могу солгать в ответ на один из них. Например, о том, кто на самом деле является божьим дитя. Он лишь гонько кивнул. Верно. Если решусь солгать о том, кто является божьим дитя, то солгу только в ответ на вопрос об этом. Хм, не волнуется, значит. А он весьма хладнокровен. Впрочем, начнёт он колебаться в такой ситуации, опозорил себя. Однако я не смогу сказать правду, а тоmatchамришу солгать. Если он не может лгать всегда, то в зависимости от постановки вопросов будет возможно определить, где он лжёт. Вот, значит, в чём заключается суть его игры. Вы можете задать мне 16 вопросов. Если вы сможете определить в ответ на какой из ал, победа за вами. После чего на 5 секунд запечатываю часовую силу. И демонического меча тоже, разумеется. 5 секунд мне вполне хватит, чтобы воскресить Мелихеизу и уничтожить его. Если же вы так и не сможете распознать мою ложь, Так выигрываю я его, вы дадите мне 5 секунд. В ходе этого времени вы не сможете пользоваться магической силой. Он не сможет уничтожить меня даже если я 5 секунд не буду пользоваться магической силой, но может ранить чуток. Лучшее, чего он сможет добиться убить Мельхейса. Или же у него припасён какой-то козырь. Он будет вполне естественно считать, что такое у него есть. Вы можете указать на мою ложь до восьми раз. Сект предписывает, что он не сможет мне солгать, когда я укажу на его ложь. Похоже, что кроме этого, никаких лазеек в упомянутом сейчас с диким кратким изложением не было. И когда я могу указать на неё? Когда захотите. Можете просто сказать, когда поймёте, что я вру. Вполне нормальные правила. Мне кажется, что у меня есть некое преимущество, но, по-моему, он думает, что иначе я бы не стал играть в эту битву умов. Ну так что, владыка демонофанос. Если вы изничтожите меня грубой силой, Вы с вероятностью 1 на 100 миллионов не сможете воскресить Мельхеиса. Скорее всего, вы не сможете победить, не лишившись хоть чего-то. Пытаться избежать любых рисков ведь мудро, согласна? Максимально невозмутимо сказал Зиг. Полагаю, это часть его плана. Ха. В одном-то заблуждаешься, Зиг. Если ты задумал провоцировать меня, то в этом нет никакой нужды. Между битвой умов и мофом сравнением сил нет никакой разницы. "Можешь не рассчитывать, вроде у меня победу даже в одном из 100 миллионов случаев." Я без колебаний подписал Zect. Ziku усмехнулся, будучи должно быть уверенным в своей победе. "На «Ну шташ, начнём нашу игру, Владыка Демонафанос." Я прервал его, указав на Zect. "Перед этим я хотел бы изменить правила." Он угурёмоно меня взглянул. И "Как же я могу задать восемь вопросов и указать на ложь три раза?" Ziku сдачно захмырился. Похоже, что такого вон не ожидал. А взамен ты отдашь мне этот демонический меч. Продолжать использовать Ревайд во время битвы умов будет утомительно. В Зекте изначально прописан запрет на разрушение формулы Ревайда антимагом во время проведения битвы умов. Раз ты готов сгинуть, то можешь просто разрубить Зект. Вы наверняка заметите это своими магическими глазами, помешаете мне. Да и разве такие условия не ставят вас в неугодное положение? Если ты так считаешь, что должен с радостью их принять, Набрасня вызов и озрёк, что тебе не хватит никакой форы. Зиг пристально воставился на меня, видимо, пытаясь понять, что я задумал. И через какое-то время он сказал: "Ну ладно, хорошо, вызов всельному, как подобает слабому". Зиг изменил условия зактера. Он активировал магические глаза в полную силу и подал мне антимага габлейда пристально слеза за мной, и пытаюсь с него упустить из виду ни одного моего движения и малейшего искажения магической силы. должно быть он не знал что я мог выкинуть и был настороже я тут же принял габлейт и сказал ему принимаю контракт я подписал сэкц с изменёнными условиями и ванзил габлейт в пол сбоку от себя с дикабликшан выдохнул ну что начнём задавай первый вопрос прежде всего я хочу проверить одну вещь что ты знаешь о божем дитя выждав секунду сик ответил Есть три человека, которые могут оказаться божеим дитя. Месса или Рок, Зеси Абьянка, и наконец Миша Никрон и Саша Никрон. В случае с Зестёр Никрон я подразумеваю их форму слияния. Значит, но считают Мишу и Сашу за одного. 15 лет назад у великого духа Ранои, правой руки владыки демонов Синарегли, родилась дочь по имени Месса или Рок. Но именно на это и рассчитывал Назгалия, бога отец небесный. Предание Месса как духа Это парадокни штажения владыки демонов. И это предание распространено не у людей и демонов, а среди богов. Вот почему Миса обладает сильной основой, не страшащейся духамора, несмотря на то, что является полудухом-полудемоном. Однако я не ожидал, что сын всплывёт при таких обстоятельствах. 2000 лет назад я прочёл о махране великого духа рано. У них были точки соприкосновения, но я и представить себе не мог, что он влюбится в неё. Если это правда, то мир всё-таки поистине прекрасная штука. Володека Деманофанас. Теперь, когда ваша реинкарнация завершена, она повзрослела, и вот-вот наконец пробудится в соответствии со своим порядком. Под её пробуждением мы имеют в виду проявление настоящей сущности духа. Если в этом замешаны боги, то вероятность этого весьма высока, хоть и не факт, что ограничиться лишь этим. Давэре 1000 лет назад бог Отец Небесный Назгалия пообещал герою Засиону Джерги превратить его основу в основу магии и сделать из него порядок, оступающий лишь богам. На Назгалии есть бог порождающий богов, и он не мог пойти против своего порядка. Поэтому он предложил Джерги обмен: превратить часть его основы в Лианору и создать сосуд для божьего дитя. Полагайон смог удовлетворить желание Джерги, поскольку сделал это ради создания бога. В принципе, звучит логично. Джерга дал своё согласие, и контракт был заключён. В течение долгого периода времени Элеонора продолжала массово воспроизводить Засей, пока наконец в эту эпоху не родился сосуд бога. Та самая маленькая Засея, принявшая участие в программе обмена с Академией Владыки Демонов. Если продолжить создавать клонов Аснов, то из замотов сыродятся выдающиеся особи. Между клонами Аснов действительно была незначительная разница, так что в этой истории нет ничего странного. Да и хотя бы Тазея явно отличается от остальных особей. Она может ещё и она и не пробудилась, но потенциал стать сосудом бога у неё есть. В магическую эпоху, следуя соснове героя канона Айвис Никрон изучал заклинание Одинаджексис, обедняя в силы и знания, выдающиеся в магии основ героя, выдающиеся в магии слияния демонического императора. Его исследование продвигалось успешно. Основа канона пыталась найти способ усилить демонов. чтобы во время грядущей войны между Телихедом и Азасионом погибло как можно меньше народу. Сколько бы раз он не собирался пожертвовать собой, он не мог быть уверен на 100%, что в ходе войны больше никто не пострадает. Он бы мало чем им помог, усилив лишь одного демона, но он всё равно хотел спасти как можно больше жизней. Где на Джексис разделял тело и основу Сашиникрон пополам, по идее у неё должна была быть лишь одна личность. Но вмешательство богов вызвало нарушение влоном свете и изменило природный магический круг. Так на свет появилось Мишаня Крон, личность, которая не должна была рождаться. По крайней мере, в этом он не лжёт. Недавали бы Рей став инициатором такой трагедии. Канону не давало покоя мысль, что Мишаня Крон исчезнет, если ничего не предпринять. Даже для героя это была непосильная задача, но у него была одна мысль по поводу того, как спасти сестёр. Скоро должен был переродиться тиран владык демонов Эканона решила, что уж Антон Верника сможет их спасти. Но он не мог раскрыть мунке, ман является на самом деле. И в итоге события приняли тот оборот. Так? Эти ран владыка демонов в спасах. В итоге вместо дитя, которое должно было родиться судьбой великого бога и с колоссальной магической силой, родилось просто два демона. Но это пока. Это объяснение имеет все шансы на жизнь. Магия, которой только что воспользовалась Миша, была отнюдь не нормальной. Однако проблема тут в том, что она вполне может обладать магической силой, и сравнимой с божьим дитя, даже не будучи им. Ведь такая вымявляюсь я сам. А вот что я услышал лично от Назгале, и он поклялся, что не солгал. Боги держат своё обещание. Если Зикнил лжёт, то всё сказанное им ранее правда. То, что местами информация мутная, не удивляет, учитывая, что Назгале решился поделиться с нами ею для битвы умов. Что ж, пора закончить битву умов. А заодно проверю, говорит ли он правду. Я воспользуюсь одним из трёх прав указать на ложь. Сказанное тобой, Боже мо дитя, ложь. Естественно, на этой стадии игры невозможно определить, лжёт он или нет, я лишь хотел проверить один факт. Овина мима. Магический круг Зекто съел и контракт работал как положено, то есть сказанное им Боже мо дитя правда.